Местечко было неплохое. Достаточно простора для прицельной стрельбы, и многочисленные старые следы говорили о том, что здесь часто проходят медведи. Откровенно говоря, я вовсе не полагался на свое умение пользоваться копьем, поэтому я прислонил его к кустам, взял в руки ружье и стал напряженно вслушиваться. Буквально в ту же секунду поднялся шум за гребешком, Собаки выли и злобно лаяли. Один раз донеслось отчетливое «оуф», по которому сразу узнаешь расцвирепевшего медведя. «Я замер в ожидании», держа палец на предохранителе. «Какое волнение сравнится с тем, которое испытываешь, когда собаки подняли опасного зверя, и ты знаешь, что он вот-вот покажется на расстоянии выстрела». Удивительно сильное чувство, граничащее с физической болью. Несколько таких секунд легко перевешивают впечатление недели будней. Что-то зашевелилось в кустах справа. И показался медведь, совсем небольшой медведь, преследуемый по пятам старой пегой-сучкой Дидендрой. медведя от меня частично заслоняло толстое дерево, корявый горный дуб. Подойдя к добу, Мишка вцепился когтями в ствол и полез вверх. Меня отделяло от него шагов двадцать. Вскарабкавшись на толстый сук в четырех-пяти метрах над землей, медведь остановился и поглядел вниз на собаку. Дейдендра стояла на задних лапах, опираясь о ствол передними, и лаги ее перешел в визгливое тонкое тявканье. Серебристая мушка сверкнула на фоне косматой лопатки и грянул выстрел. Тяжелая пуля заставила медведя покачнуться. Несколько секунд он еще цеплялся за ствол, стараясь дотянуться зубами до того места, куда вошла пуля. Еще выстрел. Второй ствол был заряжен волчьей картечью. Большой бесформенный ком сорвался с дерева и покатился вниз между камнями и кустами где я потерял его из виду. Шум, гам, лай собаки, медвежий рев. Вдруг между скалами появилось что-то большое, черное, и ринулось по склону прямо на меня, будто сорвавшаяся глыба. Мощная туша, вздыбленная черная шерсть, разинутая пасть с желтыми клыками. Я едва успел отбросить ненужное ружье, схватить копье, и принять боевую позу. Колени полусогнуты, упор на переднюю ступню. Правая рука у самого наконечника, левая — на древке сзади. Медведь бросился на меня. Я выставил копье вперед. Столкновение было ужасающим. Я упал на колени. Тяжеленный зверь стеснил меня назад. Железо глубоко вонзилось ему в грудь. Ко мне тянулись когти, меньше метра отделяло меня от ревущей пасти. Коленями, ступнями я искал опору среди корней и камней. И все время думал об одном — я должен его удержать. Не то эти когти и зубы дотянутся до меня. Сильнейший удар лапой по копью и громкий треск. На секунду напор ослаб, и я встал, судорожно сжимая руками древко. К моему удивлению, оно легко подалось назад. Наконечник обломился и остался в ране, и у меня в руках было только тяжелое пальмовое древко. Зверь поднялся на дыбы, норовя поймать меня передними лапами и потащить поближе к своим зубам. Когти задели мое бедро. Появились длинные кровавые царапины. Желтые клыки сверкали совсем близко. Я отскочил и ударил медведя по голове древком. Оно еще раз переломилось, но медведь опустился на все четыре лапы. Еще удар. Я попал ему по носу и услышал рев, в котором слились ярость и боль. Снова замахиваюсь. Но на этот раз широкая лапа отвела удар. Я потерял равновесие и еле-еле успел увернуться, когда медведь рванулся вперед, чтобы подмять меня. Он промахнулся чуть-чуть. Острые когти вырвали клок из моей набедренной повязки. Дальше все происходило, как во сне. Отскакиваю в сторону, бью палкой, отскакиваю. Пот заливает глаза. Прыгаю за деревом, получаю несколько секунд передышки. И опять он наседает на меня. Слышу запах кровавой пены на оскаленных зубах. Снова нас разделяет дерево. Мой следующий удар приходится в основании черепа. Медведь падает. Древко в моих руках стало еще короче. Я опять укрыт за деревом. Медведь встал и идет на меня, но уже медленнее. Из ноздрей и пасти течет светлая пенистая кровь. Бью его по голове. Он ловит зубами мою правую ногу. Я бросаюсь в сторону. Клыки царапают мне лодыжку, но соскальзывают. Медведь на минуту остановился. Собрав последние силы, ударяю его древком поперек носа, пониже глаз. Древко разлетается в щепки. Швыряю обломок на землю, прячусь за дерево и стою. Держа наготове финку. «Где собаки? Куда запропастились индейцы? Сейчас медведь снова пойдет в атаку, в последнюю атаку». Но медведь не шел. Он стоял на месте, понурив голову. Вдруг по медвежьему телу пробежала судорога. Послышался звук, похожий на вздох. Медведь опустился на землю и замер. Я тяжело сел на поваленное дерево. Меня била дрожь, зубы выстукивали чечетку. Правое колено было разодрано, на бедре — царапины. Чуть выше лодыжки — глубокий след от клыков. Я был в поту и в крови. У меня все расплывалось перед глазами. Скалы и камни словно плясали в красном тумане. Неожиданно рядом со мной возник Хаи Намби а вон и Айке аури зама прыгает с камня на камень, спускаясь по склону. Около мертвого медведя он остановился, достал нож и с невозмутимым видом начал снимать косматую шкуру. «Хорошо, брат», — сказал Хаинамбе, «но почему ты не упер копье другим концом в землю? Так гораздо легче удержать медведя». Трезвое замечание опытного охотника помогло мне выйти из транса. Красный туман постепенно рассеялся. Я встал и помог Эйкио Авризама снять шкуру с медведя. Эта шкура была мне дороже всех моих прежних охотничьих трофеев. Заодно я понял, почему зверь не сопротивлялся дольше. Копье распороло ему легкое. Если бы не это обстоятельство... Исход мог быть другим. Мне просто повезло. Но где огнестрельные раны? Не мог же я на таком близком расстоянии дважды промахнуться, тем более по неподвижной мишени. Когда шкура была снята и грудная клетка зверя вскрыта, Эйке Авризама обмакнул палец в кровь из медвежьего сердца и начертил у меня на лице и груди поперечные полосы. И вот наконец вся туша разделана. Хайнамби вытер руки листьями. Пошли свежевать второго медведя. Боюсь, у меня в эту минуту был не очень умный вид. Какого второго медведя, брат? Медведицу ты ведь сам ее застрелил. Зверь, которого мы только что свежевали, был старым самцом. Я поднял ружье перезарядил его и пошел к дубу. Ну и ну! Между большими камнями, сраженной на повал пулей и дюжиной картечин, поразивших область сердца, лежала медведица. На ее черной косматой спине, скалясь, будто дух из преисподней, сидел маленький бион. Он охранял добычу. Две другие собаки ждали в сторонке с голодным и недовольным видом. Хаи Намби улыбнулся. Теперь мой брат видит, почему я всегда даю этому песику лакомые куски и ласкаю его, сказал он. Это не какая-то небудь паршивая вороватая лунная тварь, как вон те Две. В нем живет дух мужчины. Хаи Намби погладил своего четвероногого друга и дал ему кусок мяса. Только после этого бион оставил убитого зверя. И начал есть. Не буду скрывать, что я был доволен, несмотря на боль и усталость. Не всякий день с утра удается сразить двух медведей, тому же одного из них копьем. Что бы ни случилось дальше, сегодня я славно потрудился. Вскоре и вторая туша была разделана. Но индейцы не раскрасили меня кровью медведицы. Этой чести охотник удостаивается только в том случае, если зверь убит холодным оружием. Приключение кончилось, предстояла тяжелая работа — тащить мясо домой. Неотъемлемая и малоромантическая часть охоты в дебрях. Мы направились в стойбище Хаинамби, нагрузив на себя обе шкуры, черепа и не меньше 30 килограммов мяса. И это было далеко не все. В медведице, по-моему, было килограммов 90 сто а в медведе — около ста сорока. Я еще не встречал такого крупного анского медведя, а уж мне их довелось и видеть, и взвешивать немало. В справочной литературе этот вид обычно называют «очковым медведем» и пишут, что он черный, с белыми метинами на морде и вокруг глаз. Мне попадались такие медведи на восточной кордильере, но ни одного из убитых и вообще виденных мной в Северной Колумбии светлых метин не было. Вероятно, здешние мишки со сплошь черной мордой представляют цветовую фазу обычного медведя. Для медведя характерны довольно широкие внутривидовые вариации. Хорошо, что обратно почти всю дорогу идти под гору. То, что нам было не унести, мы подвесили на лианах и накрыли большими листьями, чтобы грифы не добрались. А затем двинулись в путь. Пошатываясь от тяжелой ноши, мы затрусили вниз по склону. Примерно через час нам встретились четыре молодых индейца, которые выслеживали стадо пекари. Хаинамби попросил их помочь перенести мясо, и они охотно согласились. Трое пошли туда, где были убиты медведи, четвертый помчался, как спугнутый олень, звать еще соплеменников. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы пропало столько мяса. Это был бы великий грех, а Пакуне может разгневаться, а тогда не миновать неприятностей. Судя по наставлениям, которые получил гонец, нам в этот день еще что-то предстояло. Я понял далеко не все, но уловил имя знахаря.